Часть вторая. В большом богато украшенном зале играла ненавязчивая музыка. Аккуратно одетые люди обоих полов собирались с тайками и болтали о своем. Шиша устроилась в углу в горном одиночестве. Ее выражение лица было спокойным и естественным, без единого намека на нервозность. Прием проходил в честь дня рождения миссис Нангун. Так получилось, что в этот день Сюй Чиньюэ должна была сдать Суи родителям Нангунзина. Она намеревалась порвать с этим мешком дерьма, обезопасить клан Суи, стать примерным ребенком и достойно проводить родителей на пенсию. Синьюэ, почему ты сидишь здесь? Разве молодой господин Дзин не с тобой? Рядом с Шишен пристроилась красивая тонченная девушка. Ее длинные завитые локоны обрамляли по-детски прелестное личика. Лянь Суэ. Информация возникла в сознании Шишен. Лучшая подруга Су Чин Конечно, думала так только она. Когда клан Суй балансировал на грани браконродства, и Су Чин пришла к ней за помощью, эта девица не только отказала ей, но даже позволила себе посмеяться над бывшей подругой. Об искре, пробежавшей между Нангунзином и Су Юэ, настоящая Сун Чин узнала именно от нее. «Просто так?» Без выражения ответила Шишен. Отвали уже от меня коварная сучка! Много мне себе белые лотосы должны просто свалить! Собеседница ее реакция показалась слегка странной, но она не придала ответу большого значения, решив, что я просто немного не в духе. Действительно, поставив себя на ее место, сложно радоваться, когда твой жених крутит шашни с другой женщиной у тебя на глазах. Чиньюэ, я только что видела Суи. Голос Лансюи был полон скорби, которая совершенно не отражала ее лицо. ⁇ Молодой господин Зентавой, суженый, ты не можешь позволить ей так просто вести его. Поскольку отец Зен еще не отошел от дел, в светских кругах парня называли просто молодой господин Зен. Шишан бросил на нее взгляд. Лансюи особо не пыталась скрыть свои истинные намерения, заставляя удивляться. Насколько слепа была бедняжка, думая, что эта подруга хорошо к ней относится. Гипотеза о том, что у злодейка второстепенных персонажей соображалка по умолчанию выключена, в очередной раз подтвердилась. Как ее сюда вообще пустили? Прямо сейчас Шиша не хотела вступать с Лансу в открытый конфликт, так что она ограничилась нейтральным вопросом. На самом деле, она догадалась, как главная героиня сюда добралась. В каждой истории главная героиня, в отличие от протагониста мужчины, всегда окружена верными и преданными поклонниками, зачастую с высоким положением. И Суи провел на вечеринку поклонник номер один – Лин Хао. Она пришла с младшим молодым господином семьи Лин. и Лин попался в ее сети соблазна, ровно как и молодой господин Зин, Кто знает, где она научилась таким распутным приемам? Гнев отразился на лице Лань Суэ. Шишен собиралась что-то сказать, когда неподалеку прозвучал притягательный мелодичный голос. В нем без труда можно было найти нотки нетерпения. «Что вы здесь делаете?» «Молодой господин Зин!» Ланьсуи вскочила с легкой паникой внутри. «Молодой господин Зин, ведь не слышал, что я сейчас говорила, да?» Нангонь Зин одарила Ланьсуи холодным отстраненным кивком. Си подмигнула Шишен перед тем, как торопливо свалить, оставляя их наедине. Шишен подняла голову и посмотрела на него. Как и полагается главному герою, внешностью и излучаемой харизмой он далеко превосходил обычных людей. «Впечатляет!» — цокнула она про себя, сохраняя возмутивый вид, и даже не пытаясь встать. «Плохо себя чувствуем, присела отдохнуть». Голос звучал, как и всегда, но в нем не осталось то раздражающей патоки, которая звучала раньше. Осталось лишь бесконечное спокойствие. «Съела не ту таблетку?» «Матушка спрашивала о тебе». Нангонзин вспомнил, зачем искал ее. Раньше такого просто не могло случиться. Чуньёй таскалась за ним, как приклеенная. Сегодня же она скрылась из виду, заставив побегать за ней, что его разозлило. В этот момент он увидел Суи рядом с Линхао, причем ближе, чем хотелось бы. Гнев запылал его сердце с новой силой, а взгляд стал колючим. «Ммм? Почему ты так смотришь на меня? Я к тебе сегодня не приставала!» Шишен раздражал взгляд Зина. «Чего? Разве то, что ты главный герой? Дает тебе право встречаться с кем-то еще, несмотря на объявленную помолвку? Жизнь будущей невесты тебе не понравилась? не следует ли разорвать старые отношения до того, как бегать на свидание с другой? Это называется быть ответственным по отношению к невесте и любовнице». «Не создавай мне сегодня проблем», — пригрозил Нянгун низким голосом. «Ха! «Неужели Великая Я стала бы так поступать? Величайшая я вообще-то сейчас очень занята, знаешь ли». Нангун Зин провел Шишен на второй этаж. По дороге она была совершенно безмолвной, не теребила, не приставала к нему, как будто ее кем-то подменили. Дзен думал, что это какая-то новая игра, сложная для восприятия. Впрочем, глубоко он об этом не задумывался, поскольку никогда ее не любил и не полюбит в будущем. Шишен размышлял о путях разрыва помолвки и когда он внезапно остановился, опрометчиво врезалась в его спину и отшатнулась на пару шагов. «Да что с...» «Тобой не так». Она проглотила окончание фразы, увидев, кто стоит впереди. Вот и встретились враги в воском переулке. Прямо перед ними были Суи и Линхао. Более того, они держались за руки. Красота Суи не считалась уникальной. Девушек такого типа можно встретить где угодно. На ней было белое вечернее платье, явно шитое на заказ, подчеркивающее синюю талию и легкий макияж на лице. Внешне она казалась образцом чистоты и непорочности. Заметив Нангунзына, она замерла на месте. Ее глаза стали похожи на глаза испуганной оленухи. Однако стоило ее видеть его спутницу, как по лицу Суи пробежала тень обиды. Шишен поджала губки, проходя мимо Нангунзына легким шагом. Она обронила. Не найду тетушку. Сама». «Мисс Сюй, не поймите неправильно, но...» Прозвучал жалкий голос Суи. Ее лицо выражало беспомощность, будто здесь и правда возникло недоразумение. Шишен плавно остановилась перед Суи и бросил на нее косой взгляд. «Миссу, что именно я неправильно поняла? Я ж ничего не говорила, госпожа главная героиня. Зачем вы сами меня провоцируете?» «Я...» Суи поперхнулась застегнутая врасплох неожиданным вопросом Шишен. «Сюи чинюе, не лезь в бутылку!» Сзади возмутился Нангунзин. А, «Ах, да пошел ты!» «Что я сделала? Не будь таким претенциозным!» Глубоко вздохнула Шишен в попытке успокоиться. «Сегодня я в хорошем настроении, так что не намерена с вами приператься!» «Хост, пожалуйста, не пытайтесь убить главного героя!» Ледяной голос системы охладил ее разом, загоревшийся идеей фикс. Шишен хмыкнул, разворачивая голову, и занялась поиском миссис Нянгун. Глядя на ее удаляющуюся спину, Нангон Зин вновь заметил некую странность. Сюйчу я сегодня. Сама не своя. Позволь мне приглядеть за ней. Линхао привлек внимание Дзина. Не нужно предлагать мне заботу о моем собственном беленьком крольчонке. От провокации Линхао все сомнения вытекли из головы Нангун Цзина. Он смирил Линхао взглядом и успокаивающе похлопал Суи по голове. Не волнуйся, я быстро с этим разберусь. Суи закусила губу и кивнула. В коридоре стало тихо. Внезапно одна из дверей шумом распахнулась и выпрыгнула двух высоких, мускулистых телохранителей. Они встали по краям прохода и почтительно замерли. Пару секунд спустя из комнаты вышел человек без смокинга, в одной лишь белой рубашке с закатанными до локтя рукавами. На руке блестели изысканные дизайнерские часы. Увидев, что в коридоре никого нет, он опустил И без того расслабленные плечи еще ниже. Ухмыльнулся и отправился на выход.